Многие во время службы на флоте Соединенных Провинций пристрастились к этой непотребной, осуждаемой церковью привычке, но Пахом сумел удержаться. — А что слышно? Людишек сюда слать не думают? Пахом мотнул головой. — Не слыхал. Да и вряд ли. И вообще, может, и с торговляшкой туго будет. — А что так? Удивился Никодим. Да по зиме земский собор прошел. Цар наем дюжи сердит был, ну, из-за свеев. И решено по десятой деньге на военность правой земли собрать. Никак опять война. Свеи снова лезут. Нет. Пахом мотнул головой. Свеи тихо сидят. Полячки, покамест тоже... Просто царь вельми сокрушался, что на силу от свеев отбились. Армия дюжини устроена. Ну, это полки нормальные, но ведь мало их. А старые супротив свеев не шибко гораздо. Как по старине накатываются, и свеи у них из-за того людишек много бьют. А они супротив свеев поделать ничего не могут. У свеев-то... Вся армия из новых полков. — И что? — не понял Никодим. — По что, ежели войны нет, такую тяготу-то и мать. Это ж десятая деньга. И Он ошеломленно покачал головой. А Пахом усмехнулся и добавил. — Да не токма в этот год, а еще и на четыре вперед... Да на всю хлебную, полотняную, льняную, поташную лесную торговлю царь-батюшка в свою монополь забрал. — И что? Собор согласился? — недоверчиво переспросил Никодим. Пахом только скупо усмехнулся, и Никодим поспешно осенил рот крестным знамением. — Действительно, какую глупость? — спросил. Не что у них, Нидерландия какая, Бо Англия безбожная. Как можно с царем-то спорить? Да еще с таким. — Так будут меня тут кофеем поить, или как? — весело спросил пахом. Капитан Порта покаянно хлопнул себя по лбу тяжелой ладонью, Упустил, мол, и зарал. «Максимка — Максимка! Приоткрытую дверь... Тут же просунулась черная лоснящаяся физиономия. «Та, да, хозяйна, кофею свари. Хорошо, хозяйна?» «Значит, людишек не будет». Тяжело вздохнул Никодим, когда слуга-негр закрыл дверь. Пахом пожал плечами. «А, мол, мне-то откуда знать?» Никодим помотал головой. И о чем думают? Ну, тут у меня на складах товаров На полмиллиона рублев бывает скапливается. Наши-то сюда купецкие конвоями ходят, А не по одному. Иногда столько караванов ждешь, Что уж и класть-то некуда. А ну как англичан принесет. Эван, они как испанцев-то чехвостят. оборониться чем? Под рукой большой десяток. Стрельцов да дюжина казаков. Французы, как уходили, все пушки из форта вывезли. У меня на бастионах две ползмеи. Стоят еще времен грозного царя. Из них что ли по кораблям-то полить? Так лучше уж камнями кидаться. Толку столь же, а дешевле выйдет. Пархового зелья не пожгу, его и так мало. И он сокрушенно махнул рукой. Похому стало жалко старого приятеля, и он примирительно сказал, «Ну, может, пришлют еще кого?» «На что, государь, деньги считать дюже как умеет. Небось и здесь посчитают, сколь вест-индское товарищество потерять может, ежели местные разбойники разор учинят. На Мейнленде вон, как форт перестраивают. Почитай...» Тысячи три посошной рати из Архангельска привезли, до Стрельцов цельную сотню, и пушки уже. Так шетленды то государь, почитай, уже десять лет тому назад удачан откупил, да и стройку там затеяли еще до того, как свей напали. Уныло махнул рукой никодим. А там еще и на Флориш на очереди, когда теперь до нас очередь-то дойдет. Да Пахом несогласно мотнул головой. — На Флорише у нас только мафактория, хоть и большая, а выкупить остров, как ранее собирались, но не вряд ли получится, потому не будет там государь ничего ошибкой строить. Он задумчиво покачал головой и внезапно произнес. — А ведь, пожалуй, может статься, что здесь у тебя людишки скоро и появятся. — «Как это?» — вскинулся Никодим. Но в этот момент дверь конторы капитана форта отворилась, и вошел слуга Никодима, Максимка, с подносом, на котором стоял курящийся ароматным дымком кофейник, и две фарфоровые чашки государево-фарфорового завода. Фарфор был одним из тех товаров, кои пользовались на Карибах неизменным спросом. Местные купцы и плантаторы, уже поднакопившие жирок, понемногу начинали щеголять друг перед другом европейской одеждой, мебелью и предметами обихода. Даже русские зеркала, кои пока уходили в лед, в самой Европе и то успели сюда добраться. Хотя таковых, как всем было известно, на все Карибы пока имелось три штуки. У губернаторов Ямайки, Эспаньолы и самого Дона Себастьяна де Браска, Виконта Досуны, королевского судьи Испанской Вест-Индии. Во что они им обошлись, можно было себе представить, потому что испанские купцы предлагали необходимо купить у Вест-Индского товариства партию зеркал, аж на 8 штук заплатив за каждое по две цены от той, за какую они сбывались в Амстердаме. Кстати, вполне возможно, они сейчас обретались, как раз, в трюмах какого из приведенных пахомом кораблей. — Да ты толком говори, — насел на пахома Никодим, когда слуга, расставив чашки, вышел из конторы. В поручительной грамоте, что была составлена им собственноручно для всех государевых людей, кои в дальних землях государеву службу правят, насторого запрещалось среди слуг или иных местных людишек о государевой службе баять, а также вести иные речи, коим к им прямого касательства не имеют. Да, просто слух прошел. Уклончиво начал пахом, что на три новых корабля с Азова экипажей назначены. Мы-то думали, что просто нашу, архангельскую государево дозорную эскадру усиливают. Ну, на случай, ежели свеи с Балтики свою эскадру пошлют. Да только война Эван когда еще кончилась, а те корабли все одно азовскими полнят. Вот я, но не и подумал, а неспроста все. Зачем Азовских на север слать, ежели никакого шибкого зарезу нету? Они к нашему морю непривычны. Верно, отправить их куда хотят. Да почему и не к тебе? Азовские-то как раз к жаре, куда как шипче привычны. А для чего аж на три военных корабля справлять? Токма для конвоя воинского. Так что, может быть, и будет тебе еще прибыток людишек. Вот это было бы здорово! Расплылся в улыбке никодим. Так что ж, здорово-то, снова Эдак с подначкой усмехнулся пахом, прихлебывая кофе. Никодим, не понимая, что уставился на него. А тебе же один убыток токма. — пояснил Пахом. — Но не ведь ты кто. И капитан Порта, и комендант, и еще почитай цельный губернатор. А ежели тебе кораблей до стрельцов пришлют? Разве же они под твое начало сюда и объявятся? — Нет. Тут Пахом делоно сожалеюще вздохнул. — Сэмита, другие начальники приплывут более твоего чином. так что быть тебе тогда тут, как на погогушках, но вроде твоего Максимки. — Ах ты! — неходим вспыхнул и, схватив со стола толстенную книгу портового учета, запустил ею в пахома, который, хохоча, ловко уклонился. — Да чтоб тебе пусто быть! Так и дурацкая речь ведешь! — Да я бы сам, кому хошить и свои чины отдал, лишь бы здесь. Эй, да что с тобой, баять-то с бестолочью? — Да ладно! — примирительно кивнул пахом, поднимая с пола том, коим запустил в него приятель. — Эван, как распалился-то! Уже пошутить нельзя, едва кофе не разолил. — А нечего тебя татя кофеем и поить? — ворчливо отозвался Никодим. Пахом, делано сокрушенно, покачал головой. — Это же мне! Да за добро-то вести! Никодим бросил на него сердитый взгляд, а потом махнул рукой. — Ладно, что с тобой охальником сделаешь? Я еще помню, как ты... Но в Лиланде палубу мылом натер. «Ух, ванстрат, и ругался!» Никодим не выдержал и улыбнулся. «Эх, как он за тобой по вантам-то А мы тогда чуть животы не надорвали!» И два старых приятеля расхохотались.